Глава 4. Не теряя ни секунды, мы покинули комнату и вышли из замка по старому ходу для слуг. Потом, как привидения, двинулись по городу, пока не добрались до старой побитой двери. Дом в нижнем квартале Масадонии отличался от прочих призимистых узких зданий, громоздящихся друг на друге только белым носовым платком, воткнутым под ручкой. Оглянувшись на двух городских гвардейцев, болтающих при желтом свете уличного фонаря, Виктор быстро ухватил белый платок и сунул в карман своего темного плаща. Маленький белый лоскут был символом сети людей, верящих в то, что смерть, какой бы жестокой и разрушительной она ни была, заслуживает достоинства. Также он был свидетельством государственной измены и предательства короны. Мне было пятнадцать, когда я случайно узнала, чем занимается Виктор. Однажды утром он в спешке прервал нашу тренировку. Ощутив ментальную боль посланника, я поняла, что-то произошло и последовало за моим телохранителем. Ясно, что Виктору это не понравилось. То, что он делал, считалось изменой и было опасным не только из-за риска быть пойманным. Тем не менее, мне никогда не нравилось то, как обычно решаются подобные дела. Я потребовала, чтобы он позволил мне помогать. Он сказал «нет», повторил это, наверное, сотню раз, но я не отставала. Кроме того, я хорошо подходила для таких дел. Виктор знал, как я могу помочь, и его сочувствие несчастным сыграло в мою пользу. Мы занимаемся этим уже около трех лет. Мы не единственные. Есть и другие. Гвардейцы, горожане. Я никогда не встречала никого из них. Насколько я знаю, среди них может быть и Хоук. У меня внутри все перевернулось, и я выбросила из головы мысли о Хоуке. Виктор быстро постучал в дверь костяшками пальцев, и опять положил руку в перчатки на рукоять меча. Через пару секунд петли заскрипели, старая раздолбанная дверь приоткрылась, и в проеме показалось бледное круглое женское лицо с опухшими красными глазами. Ей могло быть около тридцати, но глубокая морщина между бровями и носогубные складки прибавляли десяток другой. Причина того, что она так плохо выглядит, целиком крылась в боли, которая была глубже физической и объяснялась запахом, исходящим из глубины дома. В густом приторном дыме благовония безошибочно угадывался тошнотворно-сладкий смрад гнили и разложения. Смрад проклятия. «Тебе нужна помощь?» — негромко спросил Виктор. Женщина крутила пуговицу на помятой блузке, ее настороженный взгляд метался от Виктора ко мне. Я отпустила чутье. Глубоко укоренившаяся в душе боль окружала женщину и исходила волнами, которых я не видела, но ощущала как почти осязаемую сущность. Я чувствовала, как она проникает сквозь мой плащ и одежду, царапает кожу, словно зазубренные ледяные ногти. Боль была такой свежей и мощной, что казалось, будто женщина умирает, не имея никаких ран или болезней. Я вздрогнула под тяжелым плащом, борясь с побуждением шагнуть назад. Все мои инстинкты требовали, чтобы я находилась от нее как можно дальше. Ее горе железными кандалами легло на мои щиколотки, тянуло вниз и сжимала шею в тисках. Подступившая от эмоций ком в горле имел вкус горького отчаяния и кислой безысходности. Я убрала чутье, но слишком долго была открытой и теперь настроилась на ее страдания. «Кто это?» Ее голос был хриплым от слез, глаза опухли. «Так, кто может тебе помочь?» ответил Виктор очень знакомым мне тоном. Он всегда говорил так спокойно, когда я готова была действовать в порыве гнева и натворить что-нибудь совершенно безрассудное. По мнению Виктора, такое случалось слишком часто. «Пожалуйста, впусти нас». Ее пальцы застыли на пуговице под горлом, она коротко кивнула и отступила. Я вошла следом за Виктором, изучая тускло освещенную комнату, которая оказалась одновременно кухней и жилым помещением. В доме не было электричества, только масляные лампы и жирные восковые свечи. Ничего удивительного, хотя в нижний квартал электричество было проведено, чтобы освещать улицы и некоторые деловые здания. В домах оно есть только у богатых, а таких в нижнем квартале не водилось. Богачи живут ближе к центру Масадонии, около замка Тирман как можно дальше от вала. Но здесь вал маячил совсем рядом». Я старалась не дышать глубоко и не замечать того, как горе женщина раскрасила маслянисто-черным стены и пол. Ее боль собралась здесь, среди безделушек и глиняных тарелок, стеганных одеял с обтрепанными краями и старой мебели. Сцепив руки под плащом, я сделала очередной вдох, на этот раз глубже, и огляделась. На деревянном столе фонари горящие ароматические палочки, несколько кресел перед кирпичным камином. Я обратила внимание на закрытую дверь рядом с камином. Присмотрелась, склонив на бок голову в капюшоне. На ближайшей к двери каминной полки лежало узкое лезвие. В слабом свете оно казалось бордовым. Кровокамень. Женщина приготовилась управиться сама. Судя по тому, что она чувствует, у нее ничего не выйдет. «Как тебя зовут?» — спросил Виктор, откинув капюшон. «Он всегда так делал». Показывал лицо, чтобы успокоить семью или друзей, снять напряжение. На его лоб упал светлый локон. Он повернулся к женщине. Я же не стала раскрывать себя. «А... Агнес», — ответила она, сглотнув. «Я... Я слышала о белых платках, но я... Я сомневалась, что кто-то придет. Думала, это какая-то выдумка или обман». «Это не обман». Виктор был одним из самых опасных гвардейцев в городе, если не во всем королевстве. Но я знала, что Агнес видит в его голубых глазах только доброту. Кто болен? Агнес глотнула еще раз, и на мгновение зажмурилась так, что кожа вокруг глаз сморщилась. Мой муж, Марлоу, он следопыт с Валой, и... И он вернулся домой два дня назад. У нее перехватило дыхание, и она тяжело выдохнула. Его не было несколько месяцев. Я так ему обрадовалась. Я сильно по нему скучала и каждый день боялась, что он погиб на дороге, но он вернулся. Мое сердце сжалось, словно его стиснули в кулаке. Я подумала о Финли. Был ли он следопытом из той же группы, что и Марлоу? Поначалу казалось, что ему немного не нездоровится, но в этом не было ничего необычного. У него выматывающая работа, продолжала Агнес. Но позапрошлой ночью начали появляться признаки. «Позапрошлой?» В голос Виктора пробрались нотки тревоги, и мои глаза расширились от ужаса. «И ты ждала до сих пор?» «Мы надеялись, это что-то другое, простуда или грипп?» Она опять схватилась за пуговицы. Из деревянных кругляшков уже торчали нитки. «Я... Я до прошлой ночи не знала, что это не просто простуда. Он не хотел, чтобы я знала. Марлоу хороший человек, понимаете? Он не пытался скрыть...» Он собирался позаботиться о себе, но... Но проклятие этого не позволит, закончил за нее Виктор, и она кивнула. Я глянула на дверь. Проклятие у всех развивается по-разному. У одних засчитанные часы, у других за день или два. Но я не знала случаев, чтобы ушло больше трех дней. Когда он уступит, это вопрос времени, возможно, нескольких часов или даже минут. «Все хорошо», — заверил ее Виктор, но на самом деле хорошо не было. «Где он сейчас?» Прижав ладонь к рту, она дернула подбородком в сторону закрытой двери. На рукаве ее блузки виднелись темные пятна. «Он все еще он». Ее слова прозвучали немного приглушенно. «Он... он все еще здесь. Вот так он хочет уйти к богам, самим собой». «В доме есть еще кто-нибудь?» Она покачала головой, спустив еще один прерывистый вздох. «Вы попрощались?» — спросила я. Женщина дернулась на мой голос, и ее глаза расширились. Плащ на мне довольно бесформенный, так что она удивилась, услышав женский голос. Очень неожиданно увидеть женщину в такой ситуации. «Это ты!» — прошептала она. Я улыбнулась. Виктор не улыбался. Краем глаза я заметила, что его рука опять легла на рукоять меча. Внезапно Агнес начала двигаться. Виктор бросился было вытаскивать меч из ножен, но прежде чем он или я успели среагировать, женщина рухнула на колени передо мной. Склонив голову, она сложила руки под подбородком. Я вытаращила глаза под капюшоном и медленно перевела взгляд на Виктора. Он выгнул бровь. «А тебе говорят?» прошептала она коротко и резко раскачиваясь. «У меня чуть не остановилось сердце». «Говорят, что ты — дитя богов!» Я заморгала, по коже поползли мурашки. Мои родители были из плоти и крови. Я определенно не дитя богов, но в Солисе многие так думают о деве. «Кто такое сказал?» — спросил Виктор, взглядом предупредив меня, что об этом мы поговорим позже. Агнес покачала головой, ее щеки были залиты слезами. «Я не хочу никого втягивать в неприятности, пожалуйста!» «Так говорят не со зла и не ради сплетен, просто...» Она осеклась, посмотрела на меня и почти шепотом договорила. «Говорят, у тебя есть дар». Определенно кто-то разболтал. У меня по спине пробежала дрожь, но я проигнорировала ее. Боль женщины пульсировала и горела. «Я не важная персона». Виктор шумно вздохнул. «Агнес, пожалуйста». Я сняла перчатки и положила в карман. Украдкой глянув на Виктора, протянула ей руку из тяжелых складок плаща. Она уставилась на меня. Позже мне придется многое выслушать, но любая нотация стоит этого. Агнес медленно прижала свою ладонь к моей. Пока она вставала, я обхватила пальцами ее холодную руку, думая об искрящемся золотистом песке вокруг моря Страут, о тепле и смехе. Представила своих родителей. Их черты со временем стали нечеткими и расплывчатыми. Ощутила теплый влажный бриз в волосах и песок под ногами. Это было последнее счастливое воспоминание о родителях. Рука Агнес задрожала, она резко вздохнула. «Что?» Она осеклась, ее рот раскрылся, плечи опустились. Давящая боль исчезла, обрушилась, как спичечный домик под ураганом. Агнес быстро заморогала мокрыми ресницами Ее щеки порозовели. Я отпустила ее руку в момент, когда комната показалась более открытой и светлой, более свежей. Где-то в тенях по-прежнему таилось острое лезвие боли, но теперь она стала терпимой для нее, для меня. «Я не...» Агнес прижала руку к груди, слегка тряся головой. Наморщив лоб, она уставилась на правую руку. Почти робко перевела взгляд на меня. Я как будто снова могу дышать. На ее лице отразилось понимание, глаза благоговейно заблестели. Дар. Я убрала руку обратно под плащ, чувствуя напряжение. Агнес задрожала. Я боялась, что она опять грохнется на пол, но она устояла. Спасибо. Большое спасибо. О, боги, спасибо. Не за что меня благодарить. Оборвала я и спросила еще раз. Вы попрощались? «Время бежало, время, которого нам не хватало». Она кивнула. В ее глазах блестели слезы, но горе больше не сжимало ее, как раньше. «То, что я сделала, не продлится долго. Боль вернется. Будем надеяться, что к тому времени она сможет с ней справиться. Если же не сможет, то горе всегда будет с ней. Призрак, ворующий каждое радостное мгновение жизни, пока горе не станет единственным переживанием». «Теперь мы посмотрим на него», — объявил Виктор. «Будет лучше, если ты останешься здесь». Закрыв глаза, Агнес кивнула. Поворачиваясь, Виктор коснулся моего предплечья, и я пошла за ним. Когда он потянулся к двери, мой взгляд упал на диванчик возле камина. Полускрытая под диванной подушкой, на нем лежала набивная кукла с лохматыми желтыми волосами из пряжи. По моей коже побежали мурашки, а внутри поднялась тревога. «Вы... вы облегчите ему уход?» «Конечно», — ответила я, поворачиваясь к Виктору. Положив руку ему на спину, я подождала, пока он нагнет голову. Понизив голос, я произнесла. «Здесь ребенок». Виктор застыл, держа руку на двери, а я наклонила голову в сторону диванчика. Он проследил взглядом. «Я не чувствую присутствия людей, только боль, когда их вижу. Если здесь ребенок...» Он или она спрятался и, наверное, ничего не знает о том, что происходит. Но тогда почему Агнес не сказала? Беспокойство нарастало, в голову лезло самое плохое развитие событий. «Я займусь тем делом, а ты этим». Виктор медлил, в его устремленных на дверь голубых глазах застыла настороженность. «Я сама могу о себе позаботиться», — напомнила я то, что он уже знал. Тот факт, что я могу защитить себя, был исключительно его заслугой. С тяжелым вздохом он пробормотал. «Но это не значит, что ты всегда должна это делать». Тем не менее он отошел назад и повернулся к Агнес. «Тебе нетрудно принести выпить чего-нибудь теплого?» «О, нет, конечно нет», — ответила она. «Могу приготовить чай или кофе». «У тебя нет горячего какао?» — спросил Виктор, и я усмехнулась. «Хотя такой напиток может оказаться под рукой у родителя, и Виктор мог искать признаки существования ребенка, он питал большую слабость какао». «Есть!» Агнес прочистила горло, и я услышала, как она открывает кухонный шкаф. Виктор кивнул мне. Я шагнула вперед и, приложив ладонь к двери, распахнула ее. «Если бы я уже не подготовилась к приторно-сладкой и горько-кислой вони, меня бы сбило с ног». Подавляя рвотные позывы, я пыталась привыкнуть к слабому свечному освещению. Просто надо дышать пореже. Отличный план. Я кинула спальню быстрым взглядом. За исключением кровати, высокого платяного шкафа и двух хлебких приставных столиков, тут ничего не было. Здесь тоже курились благовония, но они не могли заглушить вонь. Я переключилась на кровать, в центре которой лежало неестественно неподвижное тело войдя в спальню закрыла за собой дверь и двинулась вперед сунув правую руку под плащ сжав пальцами всегда холодную рукоять кинжала я сосредоточилась на человеке или на том что от него осталось. я смогла определить только то что он молод у него светло каштановые волосы и широкие дрожащие плечи его кожа посерела щеки ввалились словно он неделями ничего не ел под глазами залегли темные тени Веки то и дело спазматически дергались. Губы были скорее синими, чем розовыми. Сделав глубокий вдох, я опять открыла чутье. Он испытывал сильную боль, как физическую, так и эмоциональную. Не такую, как Агнес, но не менее мощную и изматывающую. Страдание не оставило места для света и было нестерпимым. Оно давило и терзало, и бедняга знал, что избавления не существует. Я заставила себя сесть рядом, и по мне пробежала дрожь. Вынув кинжал из ножен, я держала его под плащом, а левой рукой осторожно сняла простыню. Больной лежал с голой грудью и задрожал еще сильнее, когда его восковой кожи коснулся холодный воздух. Я скользнула взглядом по впалому животу и увидела рану, которую он скрывал от жены. Над правым бедром виднелись четыре неровных пореза, два в ряд сверху и еще два над дюйм ниже. Его укусили. Несведущий человек мог решить, что на него напал какой-то дикий зверь, но эту рану оставила не животное. Из нее сочилась кровь и что-то темное, маслянистое. Бледные красновато-синие линии расходились от места укуса к низу живота и исчезали под простыней. Болезненный стон заставил меня поднять взгляд. Губы мужчины раздвинулись, открывая ток, как близок он к кучести пострашнее, чем смерть. Десны кровоточили, пачкая зубы. Зубы уже начали меняться. Два на верхней челюсти, два на нижней. Я посмотрела на его руку, лежащую рядом с моей ногой. Ногти тоже вытянули, став больше похожими на звериные когти. Не пройдет и нескольких часов, как его зубы и ногти затвердеют и заострятся. Они смогут резать и рвать кожу и мышцы. Он станет одним из них, жаждущим. Побуждаемый ненасытной жаждой крови он будет убивать всех, кого увидит а если кто-нибудь переживет его нападение, то в конце концов станет таким же. Но это касается не всех. Я не стала. Но он превращался в существо из тех, что обитают завалом, живут в густом неестественном тумане, в той гадости, которую наслала проклятием на эти земли павшее королевство Атлантия. После войны двух королей минуло 400 лет, а зараза по-прежнему держится. Жаждущие были созданиями атлантианцев, результатом их отравленного поцелуя, который превращал невинных мужчин, женщин и детей, волчных существ, чьи тело и разум извращены и испорчены неутолимым голодом. Хотя большинство атлантианцев были истреблены, многие еще существовали, и достаточно одного живого атлантианца, чтобы создать дюжину жаждущих, если не больше. Они не были совершенно безмозглыми ими можно управлять, но на это способен только темный. Этот бедняга дал отпор и сбежал, но он должен был знать, что означает укус. Мы все с пеленок это знаем. Это часть кровавой истории королевства. Он проклят, и ничего нельзя поделать. Неужели он вернулся, чтобы попрощаться с женой, с ребенком? Неужели решил, что с ним будет по-другому, что он благословлен богами, что он избранный? Это не имеет значения. Вздохнув, я подтянула простыню, оставив голую верхнюю часть его груди. Стараясь не дышать слишком глубоко, прижала к ней ладонь. Его плоть казалась какой-то не такой, похожей на холодную выделанную кожу. Я сосредоточилась на пляжах Корсадонии и блистающих голубых водах моря Страут. Вспомнила пышные облака. Они выглядели как мирный туман. Подумала о садах королевы рядом с замком Тирман, где я могла просто гулять, ни о чем не думать и ничего не чувствовать, где все, в том числе мой разум, было спокойным и безмятежным. Подумала о теплоте тех слишком коротких мгновений с Хоуком. Марлоу перестал трястись, подергивание век немного стихло. Морщины в уголках глаз разгладились. «Марлоу!» Позвала я, игнорируя тупую боль, разгорающуюся у меня за глазами. Главная боль неизбежна. Она всегда приходит, когда я неоднократно открываю чутье или пользуюсь даром. Грудь под моей рукой поднялась, слипшиеся ресницы затрепетали. Он открыл глаза, и я напряглась. Они оказались голубыми, в основном. На радужке появились красные пятнышки. Скоро глаза утратят всю голубизну и полностью покраснеют. Его пересохшие губы разомкнулись. Ты... ты, Рейн, пришел забрать меня. Он подумал о боге обычных людей и окончаний, о боге смерти. Нет, я не Рейн. Зная, что его боль улеглась достаточно надолго и времени хватит, я подняла левую руку и сделала то, что было категорически запрещено не только герцогам и герцогиней Масадонии, не только королевой, но также богами. Я сделала то, о чем просил Хоук, но получил отказ. Скинув капюшон, я сняла белую полумаску, которую носила на случай, если плащ соскользнет, и открыла лицо. Я надеялась, что в подобных ситуациях боги могут сделать исключение. Он окинул окаймленными алым глазами мои черты, начиная от медных кудрей на лбу, перевел взгляд на мою правую щеку потом на левую задержался на доказательствах того на что способны клыки жаждущего не подумал ли он тоже что и герцог какая жалость похоже эти два слова были у герцога любимыми и еще ты меня расстроила кто ты просипел марлоу мое имя пеннилав но мой брат и еще несколько человек называют меня «Поппи!» «Поппи!» — прошептал он. Я кивнула. «Странное прозвище, но так меня звала мама. Оно прилипчивое». Марлоу медленно прикрыл глаза. «Зачем?» В уголках его губ появились трещинки, из новых ранок сочились кровь и темнота. «Зачем ты здесь?» Заставив себя улыбнуться, я крепче стиснула рукоятку кинжала и совершила еще одно действие, которое должно было помешать моему вхождению в храм. Но пока что ничего такого не произошло. Я не впервые открываю себя умирающим. Я — дева. Его грудь поднялась в резком вдохе, и он закрыл глаза. По нему пробежала дрожь. — Ты избранная, рожденная под покровом богов защищенная еще в утробе с рождения, закрытая вуалью. «Да, это я». «Ты... ты здесь ради меня...» Он открыл глаза, и я заметила, что краснота в них разлилась еще сильнее, оставив только намек на голубизну. «Ты... ты дашь мне умереть достойно...» Я кивнула. Никому из проклятых укусом жаждущего не дано умереть в своей постели тихо и мирно. Доброта и сочувствие не для них. Обычно их вытаскивают на городскую площадь и сжигают заживо перед горожанами. И неважно, что большинство стали проклятыми на службе во благо королевства или защищая тех, кто приветствует их ужасный конец. Взгляд Марлоу переместился на закрытую дверь позади меня. «Она...» «Она хорошая женщина». Она сказала, «Ты хороший человек». Жуткие глаза устремились на меня. «Я...» Его верхняя губа изогнулась, обнажая смертельно острый зуб. «Я недолго буду хорошим человеком». «Да, недолго». «Я...» «Я пытался сделать это сам, но...» «Все хорошо». Я медленно вытащила из-под плаща кинжал. Темно-красный клинок блеснул в свете свечи. Марло уставился на кинжал. Крова камень. Пока признаки проклятия не появились, смертного можно убить любым способом, но уже проклятого берет только огонь или кровокамень. А полностью обращенного жаждущего убивает только кровокамень или заостренный кол из древесины деревьев, выросших в кровавом лесу. Я только. Только хотел попрощаться. Он содрогнулся. Вот и все. Я понимаю, сказала я. Пусть мне хотелось бы, чтобы он не приходил, но чтобы понять его действия, мне не обязательно с ними соглашаться. Боль начала возвращаться к нему, резко усиливаясь и снова отступая. «Марлоу, ты готов?» Опять глянув на закрытую дверь, он опустил веки и кивнул. С тяжелым сердцем, не зная, его или мое горе давит на меня. Я немного подвинулась. Если у вас есть клинок из кровокамня или сук из кровавого леса, то существует два способа убить жаждущего или проклятого. Проткнуть сердце или поразить мозг. Первое не означает мгновенной смерти. Пройдут минуты, прежде чем несчастный истечет кровью. Это болезненно и грязно. Прижав левую ладонь к ледяной щеке, я наклонилась. «Я... я был не один», — прошептал Марлоу. «Мое сердце замерло». «Что?» «Ридли... его... его тоже укусили». Он испустил свистящий вздох. «Он хотел попрощаться с отцом. Я не...» Не знаю, позаботился он о себе или нет. Если этот Ридли тянул до тех пор, пока не появились признаки проклятия, то он уже не способен о себе позаботиться. Что-то в крови жаждущих и атлантианцев запускает примитивный инстинкт выживания. Боги! Где живет его отец? В двух кварталах, третий дом. Синий, кажется, синие ставни. Но Ридли. Он живет в казармах с... с остальными. — Боги милостивые, это скверно. — Ты поступил правильно, — сказала я, жалея, что он не сделал этого раньше. — Спасибо. Марло поморщился и опять открыл глаза. Они больше не были голубыми. Ему осталось совсем чуть-чуть, секунды. — Я не... Я ударила стремительно, как черная гадюка из ложбин на дороге к храмам. Острие кинжала вонзилось в мягкое место у основания черепа. Под углом вперед и между позвонками. Клинок вошел глубоко, перерезав мозговой ствол. Марлоу дернулся. Вот и все. Он испустил последний вздох, прежде чем я это поняла. Смерть была настолько быстрой, насколько это возможно. Вытащив клинок, я встала с кровати. Глаза Марлоу были закрыты. Это... это небольшое благословение. Агнес не увидит, насколько близко он подошел к тому, чтобы превратиться в ночной кошмар. «Может, Рейн отведет тебя в рай?» — прошептала я, вытирая кинжал маленьким полотенцем с приставного столика. «И может, ты обретешь вечный покой с теми, кто ушел до тебя?» Отвернувшись от кровати, я убрала кинжал в ножны Надела маску и накинула капюшон на голову. «Ридли». Я направилась к двери. Если Ридли еще жив, до обращения ему остались считанные минуты. Сейчас ночи, если он в казармах, где спят те, кто не на дежурстве. Я содрогнулась. Как бы тренированные они ни были, они уязвимы так же, как и любой спящий. Мне на ум пришел один конкретный гвардеец Вала, и мое нутро пронзил страх. Очень скоро начнется резня. Что еще хуже, проклятие распространится. А я, как никто другой, знала, насколько быстро оно разорит город, оставив на улицах только лужи крови.